Глава десятая. Праздник и слезы Лина, ты что, плачешь? ворвался в мое сознание голос Теодора. Нет, с чего ты взял? Я оторвала взгляд от пары Брайана и Норы, которые в этот момент вместе выходили из Академии и садились в карету. Тогда что у тебя на лице? не унимался брат. Слезы же! Это не слезы! Это вода соленая. Ага, ну да, конечно мыкнул он, присаживаясь рядом и вытягивая ноги на лавке, стоящей посреди сада. «Какие планы на сегодня?» «Учиться», — хмуро поведала я. «Учиться?» Кажется, он удивился. «Лина, а как же...» «Что как же, Тео? Мы в академии, забыл? Здесь нужно учиться». «Вот опять ты злая», сокрушенно покачал он головой. «Ладно, я понял, наша Лина будет учиться и в праздники, и в боевые действия, и вообще всегда». «Правильно» кивнула я, вставая. «Учиться — это именно то, что мне сейчас нужно. Ведь именно за этим я здесь». «А вот я не буду учиться», продолжил он разглагольствовать. «Вот дорастешь до четвёртого курса, может, поймешь. Мы, старшекурсники, ценим любую возможность отдохнуть и поспать». К тебе я не сомневалась». «И вообще, ты не представляешь, как я тогда набегался с твоим магистром. Устал, как собака. Ножки болят. Он меня своими лианами спеленал и кветки дерева подвесил». «Думал, задушит болезный. Но потом узнал, покаялся, но все равно. Я третий день отойти не могу. Пострадал безвинно, даже не думал, что Брайан так быстро бегает. Он всегда быстро бегал. Безразлично пожала я плечами. Не помнишь, что ли? Мы когда у нас дома все вместе собирались, он тебя на раз-два ловил. Во всех играх. Ну так это ж когда было? Он же с тех пор не помолодел. Да и ты не постройнил». Не удержалась я от колкости, почему-то обиженная намеком кузена. Но, увидев его оскорблённое в лучших чувствах лицо, покаялась. «Прости, Тео, я не должна была так говорить. Я просто немного не в духе». «Совсем не в духе». Покачал он головой, а потом, прищурившись, предположил. «Уж не из-за своего ли бывшего соседа, Линочка, ты так расстроилась? Что, поссорились?» «Чтобы ссориться, надо сначала нормально общаться», — поджала губы. «А я...» Я думаю о том, что мне поставили нет по зельеварению. И отработка у нас с норой еще пять дней. Нужно подготовиться морально. У меня проблем выше крыши. С чего бы мне быть в настроении? Всем бы такие проблемы», — хрюкнул он. Я только отмахнулась и, оставив шутника зубаскалить в одиночестве, вернулась в академию. Хотела пойти в библиотеку, но тишина огромного помещения давила на уши. Потом хотела поработать в лаборатории, но ну и тут не смогла найти себе места. В итоге засела в своей комнате в надежде позубрить учебник по классификации болезней и способов их лечения с помощью магии. Очнулась только тогда, когда сломала пятый карандаш и смяла пару листов в библиотечном учебнике. «Что я наделала?» – воскликнула негромко. «Мне же теперь не простят! Так же нельзя!» Попыталась было расправить, но сделала только хуже. В итоге не выдержала и разрыдалась, сползя со стула на пол. «Почему я такая неудачница?» «Лина?» Дверь распахнулась, и в проеме появилась энергичная фигура соседки. «Ой, а чего ты сидишь на ковре?» Я подняла вверх заплаканное лицо и встретилась с глазами с Норой и обалдевшим лицом Брайана. Мужчина стоял чуть позади девушки, в парадном костюме с галстуком и огромным букетом белых роз в руках. Рядом с ним, около ног, лежала большая подарочная коробка, перевязанная атласным бантом. «А вы чего?» Я растерянно вытерла с мятым платком распухший нос и встала на ноги. «А мы это...» Брайан переступил с ноги на ногу и показал на нору. «С твоей подругой за подарком ходили. Я не знал, что именно ты хотела, вот и попросил помочь. С днем рождения, Лина!» Я резко развернула голову и уставилась на календарь на стене, где сегодняшняя дата была обведена в идеально ровный красный кружок. «У меня день рождения!» «Как я могла забыть? Я же говорила, что она будет в восторге!» Хитро улыбнулась соседка, проходя в комнату и подмигивая мужчине. «Не зря ходили. Теперь вы не только голубки, но еще и проверенные испытаниями». У меня же в голове быстро-быстро крутились шестеренки, То, как она говорила с утра о шопинге, её намёки, полунамёки. Не может быть, чтобы это не было случайностью. «Ну, «Прости», — хитро улыбнулась она. Я чуть-чуть перестаралась с сюрпризом. Но ты же не должна была догадаться. «О чем речь?» поинтересовался Брайан, пока я судорожно ловила ртом воздух. «Она... Она... Она знала, что я в него влюблена. И более того, она специально врала, что пойдет с ним на свидание». Я тихо отодвинула руку мужчины с букетом и с извиняющимся видом улыбнулась. «Брайан, большое спасибо за внимание и за подарок». «Но можно попросить у тебя буквально пару минут? Мне нужно привести себя в порядок». «Конечно, Лина», — кивнул он. «Я подожду в коридоре». «О, и я подожду в коридоре». Тут же засобиралась соседка, чуя запах жареного, но была перехвачена за длинную косу. «Ай!» Я невинно моргнула, когда мужчина развернулся. Так что он хмыкнул, осмотрел нас и все же вышел из комнаты. Когда дверь за магистром закрылась, Нора с круглыми глазами развернулась ко мне. «Линочка, ты только не кипятись!» «Нора, беги!» предупредила я, нащупывая рукой подушку с кровати. Следующие несколько минут из нашей комнаты доносился топот ног, визги и грязная, совсем не аристократичная ругань. Затем все стихло, и еще через пять минут дверь распахнулась, и я в чистой отглаженной блузке и со свежей прической выпорхнула наружу. «О, Брайан, это так мило. Большое спасибо, что ты вспомнила о таком дне. Представляешь, я сама забыла, а ты вспомнил. Мне очень приятно, правда». Я забрала цветы из рук немного присмиревшего мужчины, взгляд которого сейчас выражал осторожную осмотрительность, и отдала букет подошедшей Норе с небольшим беспорядком в волосах. «Норочка, можешь поставить, пожалуйста, цветы в вазу?» проворковала я, не желая отрывать взгляда от мага, который, судя по виду, был немного обескуражен. «Конечно, Линочка!» Огрызнулась соседка, подхватывая Розы под мышку и, бормоча себе под нос ругательства, в адрес истеричных аристократок тяжелым шагом вернулась в комнату. «Ты мне расскажешь, в чем дело?» наклонившись, шепнул Брайан. «Да, но позже», — улыбнулась ему. «А что это у тебя?» — кивнула на коробку. «Ах, это... Я хотел тебе подарить что-нибудь полезное...» Но, если честно, не очень много, зная о том, что ты любишь, а тут так удачно твоя подруга подошла и предложила помочь. В общем, вот». Он поставил на подоконник тяжелую с виду коробку, а я подошла ближе и, сняв крышку, заглянула внутрь. «Это... это же...» «Телескоп, работающий на магии. Увеличение до 300 раз». Рядом оказалась Нора и с интересом сунула носа в мой подарок. «Он не просто приближает звезды, но еще и выводит на экранах названия». «Последняя модель, как ты и хотела!» «Как ты узнала, что я хотела?» Я резко развернулась к ней. «Прочитала в твоем дневнике. Ты же педантка, каждый свой шаг записываешь. Уж желания-то точно где-то должны были лежать. Знаешь, сколько я перелопатила ненужной информации, прежде чем нашла то, что искала?» Пожала она плечами, а потом резво спряталась за широкую спину Брайана. «Спокойно, не кипятись». «Слушай, магистр Крайн, ты подумай, точно ли тебе нужна такая девушка. Смотри, какая агрессивная». «Я сейчас дам тебе агрессивная», — рассердилась я. «Она еще и в моих вещах рылась». «Девушки, спокойно», — закрутился на месте мужчина, пытаясь не дать мне достать до шевелюры соседки. Все же хорошо. Давайте лучше пойдем праздновать». Через час мы все вместе собрались на крыше академии, где нас ждал Теодор, и накрытый едой большой мягкий плед. «Скоро будут звезды. посмотрел на темнеющее небо Брайан и с улыбкой у меня спросил. «Где установим телескоп?» Я огляделась, потом не очень уверенно указала на самую высокую точку на крыше, на одну из башен, возвышавшихся на добрых пять метров от нас. Но мужчина, нисколько не испугавшись, кивнул и, призвав к себе ветви ближайшего дерева, взмыл по ним в воздух. На секунду у меня аж захватило дыхание, пока насмешливый голос Теодора не вернул с небес на землю, то есть на крышу. «Лина, закрой рот, а то мошка какая-нибудь залетит». Я свирепо посмотрела на друзей и, пользуясь тем, что Брайан возился с установкой телескопа, решила устроить разборки. «То есть вы оба сразу знали, что он мне нравится?» «Конечно», — фыркнул брат. «Ты бы себя видела. Там сразу по взгляду все было понятно». Поплыла по берегам любовного ручейка к станции счастья. «Когда-нибудь я тебя стукну», — пообещала искренне. «Но зачем вы устроили это представление? Нора, зачем ты сказала, что он тебе нравится?» «Ой, да ты бы еще не один год от хорошего мужика нос воротила», — хихикнула она. «Да и Брайана было жалко». Кузен выбрал самую румяную булочку с подноса и запихнул себе в рот. «В конце концов он к тебе подкатывал, а ты делала вид, что не при делах» а потом бы страдала, что тебя такую расчудесную не заметили и женились на другой. «А знаете что?» — решила я, смотря на этих горе-заговорщиков. «Вы такая чудесная сплоченная команда. Почему бы вам не быть вместе, а? Направили бы свою неуемную энергию друг на друга, а не на меня». Теодор перестал жевать, а Нора, собирающаяся сесть на маленькую подушечку, промахнулась и завалилась на спину. «Я...» Братец вытер грязную руку о рубашку и с интересом посмотрел на уже поднявшуюся и ровно севшую нору, которая от чего-то густо покраснела. «Я так-то не против. Давно пора бы с серьезными отношениями обзавестись. А ты что думаешь?» «Я не знаю», — сделала она испуганные глаза. «Я еще не встречалась ни с кем, так что без понятия, что там в этих отношениях-то делать. Ну, попробовать можно». Они хитро переглянулись и, сев друг к другу поближе, обменялись булочками». Я настолько опешила, что пропустила момент, когда рядом оказался Брайан. «И что, так просто?» «Я опять интересный разговор пропустил?» — хмыкнул мужчина, одной рукой осторожно обнимая меня за плечи и даря приятное тепло посреди ночной прохлады. «А что, надо как вы?» — усмехнулся Теодор. Затем, внимательно посмотрев на руку моего бывшего соседа, тоже протянул свою лапищу и с размаху уложил на плечи норы. Отчего-то так рякнула, согнулась пополам, но, судя по виду, осталась довольна. Я повернула голову к удивленному Брайану и пожала плечами «Любовь!». Уже позже, когда мы с Брайаном сидели на краю крыши и смотрели на звезды, я наконец-то смогла вздохнуть спокойно. Нору с Теодором мы оставили внизу на крыше Академии. Они подъедали оставшуюся еду и были заняты придумыванием козни и общим знакомым, в общем, весело проводили время. Мы же поднялись наверх, и какое-то время я разглядывала в телескоп те самые звезды, на которые смотрела каждую ночь. Они казались совсем другими, более близкими, более реальными, более красивыми. Я рассказывала Брайану о том, какие из них мои любимые, и как они помогали мне в суете дней. А потом мы просто сели на крышу, я облокотилась на плечо мужчины и просто тихонько наслаждалась моментом. «Почему ты не появился в моей жизни раньше?» «Даже не знаю», — хмыкнул он. «Может, потому что ты была маленькой?» Я фыркнула. «Разве это проблема?» «Конечно», — он улыбнулся. «Ты сама сказала, что мне нужно искать невесту. А как я буду ее искать, если невеста еще маленькая? А сейчас, как видишь, все совпало». При этих словах я вспыхнула и отвернулась. «Какая невеста!» «Мы виделись-то всего пару раз». Но ну, мы как бы знакомы давно, но сейчас все же рановато говорить о невестах, разве нет?» Так как я ничего не сказала, Брайан лишь ближе пододвинул меня к своему боку и довольно вздохнул в волосы, как будто для него не существовало других вариантов, и мой положительный ответ был уже решенным делом. И тогда я решила подумать об этом завтра».